Глава вторая. Низкое безоблачное небо этого чужого мира оказалось ясным и по земному голубым. Вдоль горизонта тянулись кряжистые серые сопки, на их склоны наползал корявый иглостой кустарник. Грязно-бурый разлапистый мох был припорошен кисеянным снежком. В зените маячил тускло желтый в красноватой скудной короне пятачок солнца. Почему-то пахло несколько протухшим болотом. Кратов с хрустом потянулся и выскочил из кабины. Прошелся колесом, но получилось не слишком таловко, бухнулся в снег и остался лежать, разметав руки. Хорошо, весело, крикнул он в морозную пустоту. Свет и тепло. Биотехну привычному к абсолютному нулю вселенских бездн здесь было и в заправду тепло. Он с аппетитом впитывал лучистую энергию всей своей залоснившейся кожей, распространяя из-под себя черные проталины. Кратов же скоро озяб до мурашек. «Повалялись, побездельничали, и будет», — скомандовал он себе и резво побежал назад, в нагретую живым телом чудо-юдо-кабину. «И посмотрим-ка мы почту, коли выдалась лишняя минутка». Прежде чем отградиться от холода и болотного духа защитным экраном, он обернулся. Это было совершенно рефлекторное движение. Он внезапно ощутил на себе чей-то взгляд. Метрах в десяти от Биотехна бугрилась темная, слегка припарашенная снегом кочка. Заметив резкое движение Кратова, кочка встревоженно трепыхнулась. Теперь стало очевидно, что никакая это не кочка, а живое существо. По внешности огромная бурая лягушка, покрытая длинным жестким волосом, свалявшимся на загривке во встопорщенный гребень, выкоченные глаза ступым безразличием наблюдали за пришельцем, а короткие мощные лапы вцепились в мшистую подушку, то ли для вязящей опоры, то ли для душевного успокоения, чтобы не удрать от страха. У Кратова моментально пропало желание возвращаться в кабину, забылся язнов. Оно、ну、прекратить! мысленно прикрикнул он на себя, и предательские мурашки между лопаток сгинули. Не до них было. Кратов спрыгнул на снег, сделал осторожный, но достаточно решительный шаг в сторону гостя. В ответ могло, конечно, последовать и неожиданное нападение, но здесь Кратов целиком полагался на свою реакцию. Вдобавок он всей спиной чувствовал безмерную силу напрягшегося чудоюда. Существо, между тем, не испытывало перед человеком особого смущения. Быстро приподнявшись на полу согнутых лапах, оно уловким и совершенно лягушачьим движением сместилось назад ровно на один шаг, и снова их разделял все тот же десяток метров. Но прежде чем оно присело и заикарилось замок, Кратов успел высмотреть. Вокруг выпуклого пустца аборигена была небрежно обмотана грубо выделанная шкура. Кратов неторопливым, расчетливо плавным движением, чтобы не спугнуть гостя, поднес к лицу наручный видеобраслет и вызвал Лермана. «Послушайте, Виктор, где я нахожусь?» – спросил он взволнованным шепотом. «Потрясающе!» – усмехнулся Лермон. «Я ожидал узнать об этом от вас!» Вы можете немедленно запеленговать меня, можем, произнес Лерман, и намик пропал. Я распорядился, но что, собственно, стреслось? Похоже на контакт. Лерман удивленно подцокал языком и замолк. Кратов снова начинал зябнуть. Он напряг мышцы, расслабил и в унисон приливший к коже волне тепла нарисовал себе красочную иллюзию, что где нежиться на приморском пляже. Эль-Тамаринда, Канапали-Бич, Уайкики или тот же Пуналу с его черными песками. И чуть ли не изнывает от жары. Лягушкообразное существо сохраняло полнейшую невозмутимость, редко помаргивая нижними веками. Из вдруг наползших на солнце тучек очень некстати посыпал снег. Крупные белые хлопья садились кратову на непокрытую голову, таяли и щекотными каплями сбегали за шиворот. «Везет же вам!» — наконец отозвался Лерман. «Забрось вас на старушку Луну, вы бы и там нашли, с кем завязывать контакт!» «Никаких проблем!» — сказал Кратов, постукивая зубами. «Я бы в два счета приручил все дикое население базы Нил Армстронг. Но ближе к делу. Здесь прохладно, примерно как на старушке Луне, только без скафандра. Итак, звезда называется Церус». Под этим именем она занесена в каталог перспективных исследований Брендвайна Грумбриджа от 121 года. Как следует из сказанного, открытая она весьма давно и не нами, но детально не изучалась, а лишь поверхностно зондировалась. Планеты при этом обнаружены не были. По праву пришедшего первым, система может быть колонизирована цивилизацией Хавфа, система Гама Компаса, и мы сейчас запросим у них подтверждений их намерений. Не надо никаких запросов, сказал Кратов, постукивая зубами. Просто уведомите наших друзей с Хавфы, что в связи с открытием на планете м -м, Церус один разумные расы, они утратили право на колонизацию системы. «Наверное, еще и гуманоиды?» – завистливо спросил Лермон. «Нет, к сожалению. Скорее, лягушка-люди. Знаете, как у Берроуза или Хауэрда. Но довольно симпатичный парень. Или девушка. Прислать к вам ксенологов?» «Разумеется. Но после того, как я получу согласие на контакт. Все необходимое для предварительных бесед у меня есть. Ну, как угодно. Что вы сейчас намерены предпринять?» пока только пробудить к себе симпатию хозяина. Жаль, что он один. Впрочем, это скорее разведчик, нежели хозяин. Почему вы так решили? Кратов не успел ответить. Существо приподнялось с насиженного места, снег под ним протаял до мха, простерло волосатую лапу куда-то вбок, распахнуло внушительную пасть и сипло, несолидно для своих размеров, пискнуло. Потом проворно отбежала, переваливаясь и вскидывая ноги с широкими трехпалыми ступнями, и опять пришипелась. Кратов поглядел в ту сторону, куда его пригласили обратить внимание, и выругал себя за неосмотрительность. Целая стая махнатых лягушек удобно расположилась полукругом возле чудоюда и спокойно изучала Кратова. в то время как он пялил глаза на разведчика и служил идеальной мишенью для камня, копья, дротика, фагратора, словом, для любого знака недоброй воли. «Они должно быть миролюбивы», — пробормотал Кратов. «Да что же вы все молчите?» — взорвался Лермон. «Я не молчу. Я пытаюсь разобраться. Дело в том, что я совершенно не воспринимаю их эмофон. Это плохо». Либо он генерируется в недоступной мне части спектра, либо... Либо они лишены эмоций в нашем понимании. «Сякое разумное существо, осознанно интерпретирующее свои эмоции, генерирует соответствующий фон», пробурчал Лермон. «Даже плазмоиды. Даже кристалломимы не к ночи будь помянуты». Кратов почувствовал предупреждение об угрозе, посланное биотехном, и поспешно обернулся. Ковыляя на кривых, мускулистых ногах, К нему приближался огромный, ростом с человека туземец. Он был закутан в грязную шкуру. Рот его был распялен в шутовском подобии ухмылки, ноздри приплюснутого треугольного носа подрагивали. В руках он легко нес длинную суковатую дубину. «Ну вот вам», — сказал Кратов. «Кажется, мне предлагают дуэль». «Кто?» — застонал Лермонт. Полагаю, местный сатраб. Я же вторгся в его владение и теперь мне следует доказать этому книжику, что у меня есть основания для подобной наглости. Он сильно возбужден. Как камень, мрачно промолвил Кратов. Абсолютный ноль эмоций.